Глава 3. Гном Спать на земле тем плохо, что ужасно рано просыпаешься. А как только проснешься, сразу приходится вставать, потому что земля такая жесткая и на ней очень неудобно. И уж совсем плохо, если на завтрак одни яблоки, особенно если и вчера на ужин были одни яблоки. Когда Люси совершенно справедливо заметила, что утро чудесное, никто не откликнулся. Эдмунд сказал то, что чувствовали все. Пора смываться с этого острова. Все напились из колодца и ополоснули лица. Потом прошли обратно по ручью к проливу, отделявшему их от материка. «Можно перебраться в плавь предложил Эдмунд. сьюзен доплывет», — сказал Питер. сьюзен в школе получала...» Призы за плавание. Не знаю, как остальные. Под остальными он разумел Эдмунда, который не мог дважды проплыть в школьный бассейн, и Люси, которая вообще не умела плавать. И вообще, добавила Сьюзен, здесь может быть течение. Папа говорит, что нельзя окупаться в незнакомом месте. «Погоди, Питер», — возразила Люси, — «конечно, я не умею плавать дома, то есть в Англии. Но разве мы не плавали в те давние времена?» если это давние времена, когда были королями и королевами в Нарнии. Мы тогда умели ездить верхом и еще много всего такого. Как по-твоему? — Да, но мы были тогда вроде как взрослые, — сказал Питер. Мы царствовали много лет и всему учились. Мы же не стали опять такими же. — Ой, — произнес Эдмунд таким голосом, что все разом смолкли. — Я только что все понял! «Что понял?» — спросил Питер. «Ну, все!» — отвечал Эдмунд. «Помните, вчера вечером мы удивлялись, как это мы лишь год назад покинули Нарнию, а здесь все такое, словно в кэр не жили многие сотни лет. Но смотрите, мы тогда столько пробыли в Нарнии, а когда прошли обратно через платяной шкаф... Оказалось, что время нисколько не сдвинулось. — Продолжай, — сказала Сьюзен. Кажется, я начинаю понимать. — И это значит, — продолжал Эдмунд, — что за пределами Нарнии вы не можете знать, как в ней идет время. — Может, пока в Англии прошел год, в Нарнии миновали столетия? — Точно, Эд, — согласился Питер. — Думаю, ты прав. — Похоже, мы и вправду жили в кэр сотни лет назад, а теперь вернулись в Нарнию. Все равно, как если бы крестоносцы или англосаксы или древние бриты, ну, какие-нибудь, вернулись в современную Англию. Как же нам удивяться, начала Люси, но в ту же секунду кто-то произнес. Эй! Или смотрите! Потому что произошло нечто новое. На материке. Немного справа от них темнел лисистый мыс, и дети теперь не сомневались, что сразу за ним устье реки. Теперь из-за этого мыса показалась лодка. Обогнув лесистый выступ, она развернулась и двинулась через пролив прямо на ребят. На борту было двое. Один греб, другой сидел на корме, придерживая сверток, который дергался и извивался, как живой. Оба походили на воинов, бородатые и суровые. На обоих были стальные шапки и легкие кольчуги. Дети спрятались в лесу и наблюдали, не шевелясь. Пора! сказал солдат на корме, когда лодка проходила почти против ребят. Привязать ему, что ли, камень к ногам? спросил другой, опуская весла. — На кой? проворчал другой. Мы не брали с собой камней, и без камня отлично утонет. Связанный-то. С этими словами. Он привстал и поднял свой сверток. Питер теперь ясно видел, что сверток и впрямь живой, и что на самом деле это гном, связанный по рукам и ногам, но брыкающийся из последних сил. В следующий миг над ухом у Питера пропела «Тетива», солдат вскинул руки, уронив гнома на дно лодки и упал в воду. Барахтаясь, он поплыл к дальнему берегу, и Питер понял, что выпущенная Сьюзан стрела попала ему в шлем. Обернувшись к сестре, Питер увидел, что она очень бледна, но уже накладывает на тетиву вторую стрелу. Однако нового выстрела не потребовалось. Едва увидев, что его спутник упал, второй солдат с громким криком выпрыгнул из лодки и тоже заплескал по воде. Там явно было неглубоко. Вскоре он скрылся в лесу. «Быстрее! Пока ее не снесло!» — крикнул Питер. Они со Сьюзен, как были одеты, бултыхнулись в воду, и прежде чем она дошла им до плеч уже держались за борта лодки. В несколько секунд они вытащили ее на берег, вынули гнома, и Эдмунд принялся разрезать веревки перочинным ножиком. Меч Питера был острее, но ножом такое делать подручнее. Когда путы упали на землю, гном сел, потер руки и ноги и заявил. «Но, что бы там ни говорили, на призраков вы не похожи». Как большинство гномов он был коренастый и широкоплечий, футов трех росту, если бы встал. Рыжие борода и усы почти скрывали лицо, так что из них лишь блестели черные глаза, да торчал крючковатый нос. — Призраки вы или нет? — продолжал он. — Но вы спасли мне жизнь, и я вам чрезвычайно обязан. — А почему мы вдруг должны быть призраками? — спросила Люси. — Мне всю жизнь твердили, — отвечал гном, — что в этих лесах призраков больше, чем деревьев. И вот почему, когда от кого-нибудь хотят избавиться, его привозят сюда, ну, как меня, и говорят, будто оставили призраком. Я-то и прежде думал, что его или топят, или перерезают ему глотку. В Призраков я никогда особенно не верил. — Но эти два труса, которых вы подстрелили, они-то верили? Им было страшнее предавать меня смерти, чем мне идти на смерть. «А — -а -а -а, сказала Сьюзан, — так вот почему они удрали. — То есть как удрали? — переспросил гном. — Они убежали, — сказал Эдмунд. — На материк. — Я стреляла, не чтоб убить, — пояснилась Сьюзан. Ей не хотелось, чтобы кто-нибудь решил, будто она промахнулась с такой близи. Ха-а, -ха засопел гном. Это нехорошо. Могут быть неприятности, разве что они попридержат язык ради собственной безопасности. За что же вас собирались утопить? спросил Питер. О, -о, -о я-то! Я опасный преступник, весело сказал гном. Только это долгая история. Может быть, сначала пригласите меня позавтракать? Вы не поверите, какой аппетит приходит во время казни. Здесь только яблоки, печально отвечала Люся. «Лучше, чем ничего!» «Но все же свежая рыбка будет еще получше», — сказал гном. «Получается, что это я, наоборот, приглашаю вас на завтрак. Я вижу тут в лодке кое-какие рыболовные снасти. Но в любом случае надо отвезти лодку на ту сторону острова, пока ее не увидели с материка». «Я сам должен был об этом подумать», — сказал Питер. Четверо детей и гном подошли к краю воды, не без труда оттолкнули лодку и вскарабкались в нее. Гном сразу же взял на себя управление. Весла, конечно, были слишком для него велики, так что греб Питер, огном направлял их на север, вдоль пролива, и дальше на восток, вдоль конечности острова. Теперь ребята видели реку, все заливы и выступы берега вдали. Некоторые казались знакомыми, но леса, которые разрослись за это время, очень все изменили. Когда они вышли в открытое море, к востоку от острова, гном приступил к рыбной ловле. Улов был превосходный, вкус павлинок, прекрасных радужных рыб они помнили еще по старым дням в кэр Наловив достаточно, они загнали лодку в бухточку и привязали к дереву. Гном, который оказался мастером на все руки, ну уж, конечно, хотя и случается встретить дурных гномов, я никогда не слышал про гнома-неумеху. Выпотрошил рыбу, почистил и сказал. — Ну вот, теперь нам не хватает лишь топлива для костра. — Мы собрали немного в замке, — отвечал Эдмунд. Гном протяжно свистнул. — Бородки, сковородки! — воскликнул он. — Так здесь, оказывается, все-таки есть замок! — Одни развалины, — отвечала Люси. Гном с очень странным выражением оглядел всех четверых по очереди. — И то ради всего, — начал он, но тут же прервал себя и сказал, — Ладно, сначала завтрак. Но вот что, прежде чем мы пойдем дальше, можете ли вы, положа руку на сердце, сказать, что я действительно жив? Вы уверены, что меня не утопили, и мы все вместе не призраки? После того, как его разуверили, возник вопрос, как перенести рыбу. Не на что было ее нанизать, не было и корзинки. В конце концов приспособили шапку Эдмунда, потому что ни у кого больше не было шапки. Он, конечно, возмущался бы много громче, если бы сам не был к этому времени голоден, как волк. Сначала гном чувствовал себя в замке не очень уютно. Он огляделся, принюхался и сказал ха Выглядит несколько призрачно. И дух тоже не здешний. Однако он приободрился, когда развел костер и стал показывать, как жарят свежих павлинок на углях. Есть горячую рыбу без вилок, с одним карманным ножом на пятерых не очень-то удобно, и до конца трапезы все не по разу обожгли пальцы. Однако поскольку было уже девять, а встали они около пяти, Никто особенно не обращал внимания на ожоги. Завтрак закончили водой из колодца и яблоком другим, после чего гном достал из кармана трубку размером чуть не собственный кулак, набил ее, зажег, выпустил облако ароматного дыма и сказал «Ну, давайте!» «Сначала вы расскажите вашу историю», — сказал Питер, — «а потом мы расскажем свою». «Ладно», — сказал гном, — «вы спасли мне жизнь и вам решать». Только не знаю, откуда и начинать. Прежде всего, я посланец короля Каспиана. — Кто это? — спросили четыре голоса сразу. — Каспиан десятый, король Нарнии. — Да продлится его царствование! — ответил гном. — Точнее, он должен быть королем Нарнии. И мы надеемся, что будет. Пока он король только у нас, старых нарнийцев. — Простите, а кто такие старые нарнийцы? — спросила Люси. Ну. — Это мы, — сказал гном. — Ну, мы вроде как э, подняли мятеж. — Понятно, — произнес Питер. — И Каспион — глава старых норнийцев. — Ну, в некотором роде, да, — отвечал гном. — Но сам он вообще-то новый норнийец. Тельмарин, понятно? — Непонятно, — сказал Эдмунд. — Хуже, чем война Аллы и Белые Розы, — заметила Люси. — хо огорчился гном. — Как-то нескладно получается. «Давайте так. Я начну с самого начала и расскажу, как Каспиан бежал из дядиного дворца и как оказался на нашей стране. Только это долгая история». «Тем лучше», — отвечала Люси. «Мы любим истории». Тогда гном устроился поудобнее и начал свою повесть. «Я не буду передавать ее вам его словами, включая все вопросы и восклицания детей, потому что так вышло бы слишком долго и путано. К тому же пришлось бы пропустить некоторые вещи, которые дети узнали позже. Однако суть истории, которую они в конечном счете узнали, следующая.